Заговор против канцлера Дольфуса. Австрия, 1934 год. В июле 1934 года австрийские нацисты подняли антиправительственный путь. Целью путчествов явилась замена правительства Дольфуса, ориентировавшегося на фашистскую Италию, прогерманским правительством, которое должно было объявить о присоединении Австрии к Германии. Среди главных организаторов Путча руководитель нацистской солдатской группы Фридолин Глаз, руководитель главного дела НСДАП в Австрии, доктор Густав Вектор и начальник штаба НСДАП в Австрии доктор Рудольф Вейденхаммер. Осенью 1932 года по приказу австрийского партийного руководства был создан в армии немецкий солдатский союз. Руководителем стал Глаз, его ближайшими помощниками Франц Хольцвебер, Отто Планета и Ганс Домес. В июне 1933 года военный министр Богуэн издал приказ о преследовании нацистов в армии. Около 80 членов НСДАП, в том числе Глаз, Хольцвебер, Планета и Домес, были уволены из войск. Эти солдаты были собраны «Глассом» в составе войсковое подразделение из шести рот, получившее название «Милитер Штандарте». Весной 1934 года это подразделение было включено как «Штандарте-89» в общий союз СССР. подразделение Гласса, учитывая их военную силу, неизменно включались в путчистские планы, вынашимые различными нацистскими кругами Австрии. Было естественно, что Гласс сам, уверенный в боеспособности своих людей, принимал всерьез возможность осуществления путча. 25 июня 1934 года в Цюрихе состоялось совещание, в котором приняли участие Гласс, Вейденхаммер, Вектор и Глаз доложил свой план. Было предусмотрено арестовать во время заседания кабинет министров и президента и заставить последнего сформировать новое правительство. Одновременно намечалось занять здание радиостанции. Отдельная операция предполагалась осуществить следующим образом. Отборная группа около 150 солдат с КАС «Штандарты-89» займет во время заседания кабинета министров городскую комендатуру и оставит там гарнизон в 30 человек, переодетых в солдатскую форму. В это же время через ворота с противоположной стороны здания городской комендатуры во двор должны въехать грузовики с амбундированием и оружием. Другие эсэсовцы, облачившись в брюки и сапоги военного образца, а в остальном одеты цивильное платье должны последовать за переодетыми в военную форму в городскую кандидатуру переодеться там и получить оружие в специальной группе под руководством планеты проучалось арестовать офицера гарнизонной инспекции было известно что только он один является хранителем запечатанного конверта с паролем для понятия венского гарнизона по тревоге старший лейтенант зинцгер Комендант города по австрийской армии в Вене должен был передать все дальнейшие приказы по армии. Группа из переодетых в военную форму людей должна была направиться на грузовиках к резиденции бундесканцлера и занять помещение. Далее предусматривалось с помощью двух других групп осуществить почти одновременно захват здания Равага и центрального телефонного узла. Радиостанция должна передать следующее сообщение. Правительство Дольфоса ушло в отставку. Посланнику доктору Ринталену поручено формирование нового правительства. И только после передачи этого сообщения вводились в действие все остальные силы нацистов в стране. Габбихт поручил Глассу немедленно возвратиться в Вену для того, чтобы подготовить выступление, поддерживать тесную связь с Вейденхаммером. Мюнхеном и вены по поводу дальнейших поставок оружия и вести переговоры с высшими офицерами австрийской армии и командиром Алармом Гейлунг, майором полиции доктором Гоцманом. Дата восстания еще не была определена, но план уже близился к своему осуществлению. 11 июля 1934 года Вейденхаммер отбыл из Вены в Рим, в австрийское посольство для переговоров о плане восстания с Ридтелленом. Последний должен был стать преемником Дольфуса, ибо христианско-социальное прошлое и дипломатическая служба создали ему известную репутацию как в стране, так и за границей. А это обстоятельство позволило бы провести намеченную операцию в стране, не встретив особых затруднений со стороны буржуазных кругов и в то же время создать атмосферу доверия, К новому правительству за границей. В это время Глаз занимался осуществлением полученных им в Цюрихе заданий. Он провел обсуждение плана доктором готцманом руководителем полицейских нацистов, инспектором уголовной полиции Роттером, сходившим в состав этой группы, и прикрепленным к канцелярии бундесканцлера чиновником уголовной полиции Камбо, директором полиции Штейнхондзелем, с двумя начальниками штаба австрийской армии. Утром 24 июля операция началась. Грузовики с оружием и амбундированием двинулись в путь. По тревоге были подняты сотни эсэсовцев и членов НСДАП. Около полудня министр финансов доктор Бурст сообщил Ринталену, накануне прибывшему в Вену, что заседание Кабинета министров состоится в 16 часов. Но позже выяснилось, что заседание не состоится и переносится на 11 часов утра следующего дня. Выступление пришлось остановить. Вечером 24 июля в отеле «Ро состоялась встреча Вейденхаммера, Веттера и Гласса. До этого Вейденхаммер имел беседу с Ритталеном. Последний высказался против повторения выступления. Вектор и Глаз настаивали на проведении восстания на следующий день, утверждая, что 24 июля полностью подтвердила правильную линию его подготовки, и можно полагать, что на следующий день все будет в должном порядке». На следующее утро в 6.30 Глаз продолжил переговоры со своими офицерами. Местом сбора по предложению Хольсвебера был назначен спортивный зал немецкого гимнастического союза на Зибенштейнгассе. Коротскую комбинатуру намечено было захватить лишь после того, как будет взята резиденция бундесканцлера. Эта операция поручалась планете с отрядом 40 человек, переодетых в военную форму. Приказ о выступлении был вручен командам в 8 часов утра. В 12 часов 45 минут колонна грузовиков двинулась к месту назначения. На этом подготовительный этап операции был завершён Прибыв на место к резиденции бундесканцлера, команда, которой было поручено занять это здание, встретилась с ценой обстановкой. Кабинет министров не заседал. В результате измены Дольфус был предупрежден о появлении грузовиков с нацистами. Предателем оказался инспектор 16 отделения полиции в Вене Иоганн Доблер. В 11 часов 54 минуты Особый комиссар для защиты государства от врагов Фей доложил Дольфусу, что ожидается покушение. Глава кабинета дал указание министрам покинуть здание. С Дольфусом остались статс-секретарь безопасности Карвинский, статс-секретарь по военным делам генерал-майор Ценнер и Фей. сопровождение этих лиц Дольфус направился в свой рабочий кабинет. В 12 часов 50 минут во двор въехали машины с путчистами. Полицейские спокойно дали проехать машинам, полагая, как они заявили позднее, что это было подкрепление, высланное для охраны бундесканцлеров.